Глава 8. С планетой Глория была связана легенда. Она рассказывала о происхождении запахов Кровавого болота. В ней говорилось о полубоге или демоне по имени Колики, который путешествовал по вселенной и собирал дурные запахи. Он хранил их в герметически запечатанных сосудах, а потом привёз к Кровавому болоту. Рыляте над болотом коллики откупарил все сосуды, запахи спустились вниз и смешались друг с другом, а также с туманом, окутывавшим поверхность болота. Теперь оказавшийся на болоте человек при каждом вдохе ощущал страшную вонь. Преступники, сбежавшие на болото, позднее возвращались оттуда и добровольно сдавались в руки правосудия. Коллики же Исполнив свою миссию, так и остался на болоте. По одной версии, он сгинул там навсегда. По другой, сам превратился в отвратительный запах. Несмотря на герметичность боевого робота, предусмотренную на случай погружения в воду, и на якобы отличную систему вентиляции, Эйдену казалось, что он определённо чувствует запахи разбитых тухлых яиц и пожара на химзаводе. С одной стороны, всё было хорошо. Путь по карте, как будто проложили правильно. Рейдано сообщили, что ни в одном месте ни один из его роботов не может оказаться под водой. Действительно, с того момента, как они вступили в болото, вода ни разу не поднималась выше, чем по колено машине. Однако пока что используя инерционную систему ведения для продвижения сквозь туманную тьму, Это никак не мог справиться с мыслью, что сделав следующий шаг, он попадёт в подводную яму или ещё хуже в таинственный забучий песок, также по легенде имевшийся на Кровавом болоте. Эксперты говорили о забучьем песке как о глупой выдумке, но Войны были в этом не уверены. Вообще-то, в соответствии с записями, никто ещё ни разу не пропадал на Кровавом болоте, но всё равно воины шли туда только по приказу. Вдруг Кейден увидел на экране своего монитора, что ему навстречу движется что-то огромное. Правда, это нечто было меньше транспортного средства, но никак не могло оказаться человеком, разве что элементалом. Кроме того, по чертаниям можно было догадаться, что движется нечто на четвереньках. Сейчас объект подошёл совсем близко, но приборы, способные опознать гларианское животное, сигнала не подавали. Вероятно, на прогулку вышло одно из стоинственных никому неизвестных существ, населявших болото. Однако, ударившись о ногу робота, Невидимая дверь щерахнулась в сторону и исчезла. Туман был таким густым, что если бы не навигационное оборудование, роботы скорее всего описывали бы большие круги, будто собачки на прогулке. А так они быстро продвигались вперёд, как по нормальной земле, хорошо освещённой солнцем. Лиши з редко робот и слегка покачивались, наступая своими тяжёлыми ногами на упавший ствол или большой камень. В целом, однако, всё шло хорошо. Звино уже миновало полпути по кровавому болоту. Гамандир, прозвучал из репродуктора голос жеребца. Слышать его всегда было для Эйда удовольствием они служили вместе очень долго, ещё с аттестации, на которой оба доказали своё право быть воинами. В временам Эйдону хотелось, чтобы жеребец так всегда и находился рядом, но тот отлично сражался и когда-нибудь ему должны были присвоить звание командира звена. Если бы не постоянные нападки начальства на вольнорождённых Жеребец уже давно заработал бы за свои заслуги на шифке командира. Что случилось? Не хотел бы тебя огорчать, но я засёк впереди какой-то объект. Он очень большой, даже для амефитических болотных тварей. Разве что мы натолкнулись на настоящего монстра? По чертям на радаре Я бы сказал, что это боевой робот. Да, я бы точно так сказал, но если бы он сильно не шатался. Посмотри сам. Получив координаты и настроившись на чужака, Эйден сразу понял, что имел в виду жеребец. Объект был почти определённо боевым роботом типа бешеный пёс. Об этом говорила конструкция ног и установки РДД-20. Но двигался он вовсе не так уверенно, как настоящий бешеный пёс. Правая нога, очевидно повреждённая, выходила из гнезда под неестественным углом. От этого казалось, что робот бредёт как пьяный. Каждый шаг чуть уводил его от прямого курса. Однако было также видно, что водитель изо всех сил стремится справиться с управлением. Как ты думаешь, жеребец Это враг или друг? Ну, выглядит он как один из наших. После нескольких стаканов огнифира я никогда не слышал, чтобы волки им баловались, так что, вероятно, это воин клана Кречета. Он совершает ночную прогулку по самой живописной части Глории. Нойдунул обнолся. Меньше столько комментариев Жиребца, сколько тщательности, с которой тот стремился не пропускать местоимений, говоря о по линии связи. Бывали времена, когда Жиребец полностью контролировал свои действия и речь, и Эйден ценил его усилия. Всё же мы должны быть осторожны на случай, если это враг. Обстоятельства всегда против нас, поэтому нам нужно быть особо осмотрительными, чтобы не попасть в одну из ловушек волков. Кто из нас двоих пойдёт ему навстречу? Ты говоришь так красноречиво, что, думаю, нам не следует тобой рисковать. Я выиграл конкурс, командир Волт. Вот. Однако ты более остроумен, чем я думал. Да? Ладно, обсудим это, когда будет время. Хорошо. Когда разрушитель "Жеребца" покинул строй, Эйден двинулся следом. "Жеребец" и Эйден водили разрушители с тех пор, как победили в них на аттестации. Эти боевые роботы обладали худшей маневренностью и меньшей огневой мощью по сравнению со сверхмашинами, которые Кайл Першоу получил для своего ударного тринария. Но в бою они были достаточно эффективны и надёжны. Подойдя почти вплотную к шатавшемуся бешеному псу, жеребец официально обратился к его водителю по открытому радиоканалу. Я военный жеребец, второго звена гарнизонного тринария станции Непобедимая. Я обращаюсь в войну клана Волка или клана Кречета. Ответивший говорил неразборчиво. Наверное, у боевого робота была повреждена система связи. Я воин Энрико, третьего звена чёрного соединения клана Кречета. Мы, то есть я, прибыл в составе тринария, который сюда перебрасывали. Мы летели на шаттле. Он разбился. Я я не знаю, где нахожусь. Это Глория. Где станция Непобедимая? Я блуждаю здесь чёрт знает сколько. Капсула моего робота ударилась, разбилась. Ну, да впрочем, какая разница? Жеребец объяснил заблудившемуся воину, где тот находится. Эйден повёл свой разрушитель ближе и также обратился к Энрико. Воин, ваш робот в таком состоянии, что в одиночку вы никогда не сможете выбраться из болота. Кроме того, ваша машина сломана и нуждается в ремонте. Мы должны доставить вас на станцию как можно скорее, так как у нас сейчас каждый человек на счету. Воин низ. Слушаю, командир. Голос низ казался кротким, но впечатление это было обманчиво. Нис, слыл лав подразделений яростным воином. Вы проведёте воина Энрико обратно через болото. Он сейчас не в состоянии проделать этот путь один. Вис была явно разочарована, когда повторяла приказ. Как Эйден и данный жеребец, да, в общем, как и все воины клана, не с не хотела пропустить сражение или важное задание. Но она была толковым служакой. Вальния годна способным исполнять приказы точно так же, как сносить оскорбления вернорождённых. Она терпеливо отведёт Энрика на станцию. Мало того, у неё есть некоторые технические способности, и как только звено покинет эту часть болота, она найдёт местечко по суше и проведёт ремонт Бешинопса. Она спасёт и водителя, и его боевого робота, а в ответ получит, скорее всего, только грубость когда Энрика узнает, что она вольно рожденная. Вся аппаратура связи Энрика, за исключением радиостанции малого радиусодействия, вышла из строя. Поэтому Нисс не могла прямо переслать их маршрут в его систему навигации, и ей пришлось ограничиться приблизительным его описанием на словах. «Вы встретили кого-нибудь еще из вашего тренария после того, как корабль рухнул?» «Спросил Энрико Эйден. «Да, одну женщину. Ее робот разбился, и ей раздавило грудную клетку. Она была еще жива, но долго не протянет. «Эта женщина, случайно, не ваш командир, капитан Джоанна? «Нет, Джоанна встала бы и с раздавленной грудной клеткой. «Прощайте, Энрико, да поможет вам дух Николая Керенского». Два робота исчезли в густом тумане. Хотя Эйден не оборвал связи с ними, эфир быстро наполнился все заглушавшими помехами, и Эйден переключился на связь с жеребцом. «Что ты там сказал про дух Керенского?» — спросил жеребец. «Просто пожелал ему всего хорошего». «Я сразу понял, что та придавленная не Джоанна». Джо, они слишком много злобного огня, чтобы она могла умереть, как крыса в норе. Но ведь ты её почти не знаешь. Ну кое-что я помню. И потом, твои рассказы относись к ним как к небылицам, они бессмысленны. Но ведь ты с ней спал. Да. Вот насколько всё было бессмысленно. Никакой близости, ничего общего. Это был секс с драконом, не больше и не меньше. Что ты смеёшься? Ты рассмешил меня, командир Хорхи. Секс с драконом. Какой образ. Ладно, давай оставим эту пустую болтовню. Мы выполняем задание. У нас стало уже на одного меньше. Интересно, кто-нибудь ещё уцелел из прибывшего тринария? Если мы не утонем в болоте, «Мы и достаточно скоро узнаем». «Звено!» Жеребец и все остальные откликнулись на вызов командира. Роботы продолжили свое неуклюжее шествие вслепую через болото, используя для продвижения в этом темном и опасном лабиринте приборы. Эйден подумал о том, как странно бы они смотрелись, если бы кто-нибудь оказался в состоянии их увидеть». Четыре мощных робота упорно прокладывают себе дорогу, словно мальчишки, играющие в солдатики в середине грязной лужи. Правда, пока ещё ни одна лужа не могла сравниться со страшным кровавым болотом.